Глава 9. Воцарение Петра III. Новоселье в Зимнем дворце. Комната императора. Освещение церкви во дворце. Образ жизни государя. Его шут. Милости императора. Отделки в Зимнем дворце при императрице Екатерине II. Жизнь государыни во дворце. Ее привычки и ежедневные занятия. Анекдоты из жизни Екатерины. Туалет государыни. Приемы в вельможи и придворных, обед императрицы, одежда государыни, подарки приближенным, прогулки государыни по улицам, конюшня императрицы, парадные выезды государыни и ее придворных, извозчики, почтовая езда, приказ Павла I о высылке всех извозчиков из Петербурга, мостовые и загородные дороги, поездки помещиков и вельмож в деревне, путешествия Потемкина, Орловский помещик Неплюев, Эрмитаж, приобретение разных коллекций, придворное увеселение, маскарады большие и малые, интимные собрания в Эрмитаже, театр в Эрмитаже, знаменитости тогдашнего артистического мира, список пьес Эрмитажного театра, парадные спектакли, Зимний дворец стал обитаем с императора Петра III. Этот государь первый поселился в нем 7 апреля 1762 года, накануне дня Светлого Воскресения. Зимний дворец, построенный Елизаветой, внутренней отделкой не был еще готов в первые дни царствования Петра III. Также и вся площадь перед дворцом была загромождена сплошь разными сараями и лачушками, в которых жили мастеровые и рабочие. Кроме того, здесь же лежали целые горы мусора, щебня, кирпича и так далее, так что подъехать к дворцу не было возможности. Генерал-аншеф Барон Корф, исполнявший тогда должность генерал полицмейстера в Петербурге, предложил государю, чтобы очистить эту местность от хлама, отдать всю рухлядь бедным жителям города. Императору понравилось это предложение, и он приказал немедленно объявить, что отдает все это народу. Не успело пройти несколько часов от позволения, как со всех сторон и со всех улиц бежали и ехали целые тысячи народа, всякий спешил ломать и отвозить в дом свои постройки, и опять возвращался за хламом. Площадь, по рассказам современников, представляла зрелище довольно любопытное. Сам государь долго не мог оторваться от окон, глядя, как народ рвал и тащил все. К вечеру от всего этого несметного количества хижин, лачужек, шалашей и так далее не осталось ни бревнышка, ни одной дощечки. Все было свезено и очищено, и даже на щебень и мусор нашлись охотники. Не успели еще площадь хорошо очистить, как государь уже переехал в новый дворец, где занял часть фасада, выходящего окнами на площадь, и угол миллионный. Эти апартаменты известны были потом под названием «Комнат короля прусского». Переезд императора не отличался никаким особенным церемониалом. Покои, которые он занял, отделывал для него известный в то время ученик Растрелли, архитектор Чавакинский. Штучные полы и живописные плафоны для этих комнат были выписаны из Италии. В спальне государя была угловая комната на площадь, рядом с ней помещалась его библиотека. Государь приказал также над подъездом нынешним комендантским устроить шатер, фонарчик и, и в нем отделать себе кабинет. Отделка последнего обошлась в 3643 рубля. Государыня Екатерина Алексеевна заняла после переезда во дворец комнаты, известные после под наименованием комнат императрицы Марии Феодоровны. В день переезда императорской фамилии в Зимний дворец, в Великую Субботу, была освящена придворная соборная церковь новгородским архиепископом Дмитрием Сеченовым во имя Воскресения Господня. Позднее, в 1763 году, при перенесении в церковь древнего образа Христа Спасителя на Убрусе, по воле Екатерины II, храм был вновь освящен 12 июля приосвященным Гавриилом, архиепископом Петербургским и Шлиссельбургским во имя спасания рукотворного образа. Император не присутствовал при освящении храма. Воспитанный в правилах лютеранства, он не любил ходить в русскую церковь и подчиняться ее обрядам. Пока Петр III жил еще в Галштине ребенком и была надежда, что он вступит на русский престол, его учили закону Божию у иеромонаха греческой церкви. Но по вступлении Анны Иоанновны на престол надежда эта рушилась, и к Петру был приставлен пастор для обучения лютеранской догме.